Глава четвёртая Конечно, пойти в лавку и купить ткань я не могла. Об этом мгновенно узнали бы все сплетницы в округе. Однако имелся еще чердак и сундук с нарядами моей матери. Узнав, что Элла тоже перешивает матери на свадебное платье, я невольно улыбнулась. Времени не на то, чтобы спороть давно вышедшую из моды отделку, и немного перешить платье под себя было предостаточно. Вот перчатки и кое-какие мелочи я купить могла, сославшись на тетушку, и этого было вполне достаточно. И если бы только не бальные туфли. Попытайся я купить их, сразу станет ясно, что это не для кузины. У нее нога больше. Я совсем извелась, но вспомнила вдруг о старичке-сапожнике, недавно ушедшем на покой. Отец мой... заказывал обувь лишь у него. Дядюшка Олда. теперь зарабатывал на жизнь только починкой обуви, но вряд ли забыл ремесло. Вдруг да повезет. «А, Маргарит!» — с порога узнал меня старик. «Давненько тебя не видел. Выросла-то как. А чем пожаловала?» «Да вот, гостинцев принесла», — ответила я, поставив корзину на стол. Заработала немного шитьем. «Дай, думаю, проведаю дядюшку Олда, а то с пустыми руками приходить стыдно было». «Эх, внучка!» — махнул тот рукой, блаженно принюхавшись к ветчине. «Мы с твоим отцом пуд соли вместе съели, а ты стыдно. Как живешь ты? Слыхал, в черном теле тебя держат». «Ничего, дядюшка, это ненадолго», — ответила я. «Полно об этом. Давайте-ка я у вас подмету да чайник согрею». Выпади, в сухомятку перебиваетесь. Хоть суп вам сварю на пару дней. Да брось ты, готовить. Зачем? Пожал он плечами. Обойдусь, не возись. Присядь, лучше потолкуем. Скажи, что за суета такая? Все будто с ума посходили. Говорят, королевский указ читали. Да я на ухо тук, не разобрал ничего. О, -о, -о сказала я, во дворце будет бал. «Вот и всполошились. Ведь всех девиц зовут, хоть прачку, хоть принцессу. Кто-то будет потеха, а дядюшка?» «И тебе бы на нее Тоже взглянуть хотелось, а?» Лукаво прищурился он. «Ну-ка, сознавайся». «Конечно, хотелось бы». Не стала я отрицать. Ей платье почти дошила. Перешила, вернее, из маминого. Уж для служанки сойдет. Только обуви нет, дядюшка Олда». Простует, я могу купить. Скажу, мол, вовсе прохудились туфли, не в деревянных же башмаках ходить и перед соседями позориться. Но если бальные своего размера закажу, тетушка мигом прознает. Выруча, я заплачу по чести. — По чести я тебе и даром сделаю, — проворчал Олда. — На твою ножку ни один мастер кроить не возьмется, А я хоть и стар, да руки ремесло помнят. «А ну-ка, давай ногу. Давай-давай». «Ну, точно, как я помню», — обрадовался старик, приложив ладонь к моей ступне. «Ставь сюда. Какие туфельки-то делать?» Черные, дядюшка Олда», — улыбнулась я, обуваясь. «Ты же сам знаешь». «Сделаю», — ухмыльнулся он из-под седых усов. «Принцессы позавидуют». «А на материал деньги все же возьми», — Серьезно сказала я. «Выбирай самый лучший». И подмётки делай покрепче, чтобы не стерлись. Ох, задумала ты что-то, Маргарет! Погрозил он мне узловатым пальцем, но монеты принял. То — То-то я думаю, как все воздорожало, точно перед праздником. Все, иди, я думать буду. И пойду пройдусь. Посмотрю, что у благородных нынче в моде. — Дядюшка, не надо того, что в моде. Сделай так, чтобы удобно, — попросила я. И с носу не было, чтобы сами плясали, как ты говоришь. «О, но ну это я могу!» — приосанился старик. «Но фасончики все же посмотреть схожу, да. Какое нынче? Каблучок носят. Может, еще какие хитрости подгляжу». Поняв, что он увлекся, я потихоньку удалилась. На дядюшку у Олда можно положиться, это я знала твердо и вовсе не удивилась. когда через несколько дней меня поймал у колодца соседский мальчишка и передал, что тот просил зайти. «Вот!» — гордо сказал старик, когда я вошла в его мастерскую. «Любуйся! У самой королевы таких нет!» «У нас нет королевы!» — напомнила я. Король вдовеет. «Ну, ни у какой нет!» — выкрутился он. «Ну-ка, примерь! Маленькие черные туфельки...» Облегали ногу, как руку облегают тонкие перчатки. Сносу им не будет», — заявил дядюшка Олда и постучал по подошве. «А если протрешь такие подметки, вот тебе запасные». «Но...» «Молчи уж. Я материал-то с запасом брал, а на твою лапку аккурат две пары и выкроил. Оно несложно, если умеешь. Разулыбался старик, и я искренне обняла его. Пойди потанцуй. Дело-то молодое. Вдруг какой принёк хороший встретится? Отчего же нет? Ответила я. Не так уж я и дурна, а дядюшка? Ну, с лица воду не пить, честно сказал он. Валькой прикройся, вот и ладно. Да улыбайся почаще, зубы у тебя хороши. А то иной раз глянешь, идет вроде знатное, красивое, а улыбнется... У ней во рту чистокол, и тот косой да гнилой. «Ну, спасибо, дядюшка, выручил». Я спрятала туфли в корзину. «Потом приду, расскажу, что да как было, если все же удастся во дворец попасть». Тетка, участливо спросил он, «ну, тут ж ничего не поделаешь». «Терпи, Маргарет, там видно будет». Я улыбнулась и пошла домой. Туфли спрятала, конечно. Одну пару у себя, вторую в дупле старой Ивы. Просто на всякий случай. Платье было уже готово. Не так много там пришлось перешивать. И даже с моими скромными умениями вышло довольно мило. «Вуалетка!» Вспомнила я вечером, выливая грязную воду под куст. Где бы ее раздобыть? Лавочники удивятся, если я куплю черную вуаль. Слухи пойдут. «Ты и гляжу!» «Работаешь вовсю!» — раздался знакомый голос, и я обернулась. Фея ночи выглядела с густком тьмы в тени дома. «Нет, я не имею в виду твои домашние дела. Просто удивилась, что ты больше ни разу не спросила совета». «Вы велели не делать этого по пустякам, сударыня!» — Пожала я плечами. «Вот я и не спрашивала». «Ну-ну». Она грациозно опустилась на ступени. Бал, как мне известно, уже скоро. Все ли у тебя готово? Да, ответила я. Я приду взглянуть на тебя перед тем, как ты отправишься во дворец, сказала феи ночи. Я буду благодарна за это, кивнула я, и она улыбнулась. Элла тоже перешивает старое платье, ты знаешь? Конечно. А вам откуда это известно? Так ведь она занимается этим по ночам. А что такое ночь? — Верно. Моя стихия. Но у бедняжки нет туфелек. Только старые изношенные башмачки. Какая жалость, верно? — Мои будут ей малым, — сказала я в ответ, — и вряд ли подойдут к ее платью. Фея ночи дотронулась до моей щеки. — Чем дальше, — сказала она, — тем чаще я думаю о том, что не убью тебя, даже если ты сама нарушишь равновесие. Уж придумаю что-нибудь, но постарайся не делать этого. Я не могу предсказать последствий, и никто не может. Мы уже совсем близки к цели, Маргрит. Многое решится на балу, так что постарайся не оплошать. Я помолчала. «Сударыня», — сказала я наконец, — «вы сказали, что вы не станете помогать мне, но ответить на вопрос, касающийся не меня лично, вы можете?» «Задай его. Я либо отвечу, либо откажусь это делать». «Кто таков черный герцог?» — спросила я. «Он близок к принцу. Говорит ему ты. Принц тоже ведет себя с ним, как с роднёй. Хотя при дворе все друг другу родня. Да, но не настолько близкая». Улыбнулась фея ночи, и её покрывало замерцало, будто млечный путь августовской безлунной ночью. это брат принца но не перебивай махнула она рукой черный герцог герцог винсент Барра, старший сын короля незаконно рожденный матушка его вдова герцогини Барра, не так давно скончалась муж ее рано умер а она была настолько хороша в траурном наряде что король не смог пройти мимо юной вдовы Не смотри так, поджалась губы фея ночи. Я не подглядывал нарочно. Слухов и так было предостаточно. Винсент считается законным наследником рода барра. После гибели его отца не прошло еще года, когда он появился на свет. Но все знают правду, да и взглянуть на него. Вылитый король. Такие профили только на монетах чеканить, вспомнила я собственную мысль. И вправду, на золотых выбит профиль нашего короля, и черный герцог его копия. Отчего же король не женился на герцогине? Ему уже подыскали невесту, а против воли отца он пойти не мог. Политика, Маргарет, вздохнула фея. Если бы он был влюблен по-настоящему, быть может, настоял бы на своем, но это был просто порыв страсти, хотя нужно отдать ему должное. Сына он не оставил и всячески привечает. Герцог — не последнее лицо в этом королевстве. Теперь он — лучший друг его высочества, — улыбнулась фея ночи. Да и ведает кое-какими делами, о которых не принято говорить вслух, даже ночью под одеялом. Неприятный человек. Будь с ним осторожнее, а лучше вовсе держись от него подальше. «Я постараюсь», — кивнула я и насторожилась, услышав тетушкин зов. Ну а когда обернулась, моей собеседницы уже не было рядом. «Иду!» «Ну надо же», — подумала я, — «как все запутано! Не запутать бы этот клубок еще сильнее». «Маргарит, завтра мы будем купаться», — нервно произнесла тетушка, поправляя едва просохшие волосы. «Сегодня состоялась настоящая головомойка». Подай на стол и иди спать. А завтра встань пораньше и нагрей большой котел воды. Агата должна выглядеть безупречно. «Как скажете», — кивнула я. «Да, выспаться бы мне не мешало. Предстояла беготня с ведрами, купание, потом придет парикмахер, затем последует ритуал одевания. Кое-где ушить и подшить на живую нитку могу и я. Портниху звать не нужно, она и так разрывается на части». Ну и, наконец, тётушка с кузиной отбудут, а я смогу заняться собой. Причем времени у меня будет не так уж много. Хорошо еще волосы я успела вымыть сегодня, пока тётушка с кузиной обсыхали, и то пришлось сушить их у очага. Но да ничего. Успею.